Глава двадцать первая. «Берегись!» Рэк Ставра заглушил рокот от пропеллера. Ноги Турана оторвало от пола, он едва не взлетел к потолку, но его тут же швырнуло вниз. Двигатель Крафта закашлял, захрипел и стих. Термоплан качнуло так, что Туран покатился по полу. Макс держалась за крюк на стене. Ставридис обнял штурвал. Присевший в углу рубки Тим Белорус принял Турана в свои широкие объятия. «Спокойно, парень!» — крикнул Тим. отпихивая его от себя, но при этом не отпуская воротник. «За ящик хватайся, а я за тебя!» Туран двумя руками вцепился в крышку привинченного к полу ящика. Крафт зарылся носом в воздушный поток, будто в вату, и за передним окном, прямо под термопланом, открылось Исполинское ущелье. Темно, никаких багровых всполохов, лишь далеко в глубине извивается тонкая красная нить. Она казалась разорванной посередине. Там ее закрывало от взгляда то ли необычайно широкий мост, перекинутый с одного края провала на другой, то ли что-то большое, застрявшее между склонами. «Почему падаем?» — крикнул белорус. Ставридис, не оглядываясь, прорычал. «Над провалом холодный воздух! А у нас газа мало, подъемная сила слабая!» Он дернул на себя рычаг с черной рукоятью. Сразу же рванул его в другую сторону. Потом вновь на себя, еще раз. Двигатель заперхал, простуженно засипел, ракотнул, И заглох. «Великая пустошь! Заводись!» Ставра опять сдвинул рычаг. Белорус перехватил Турана за ремень, и парню кое-как удалось выпрямиться. В окно он видел, что крафт падает в провал, но неотвестно движется наискось, приближаясь к дальнему склону. Обрывистые края ущелья остались вверху. В северной стороне, где появились танкеры, громыхнул взрыв. И сразу второй, потише. Термоплан летел в бездну. Ставро снова дернул черный рычаг, и двигатель завелся. «Мы приближаемся к чему-то!» — крикнул хозяин термоплана. «Внизу! Это Энергион! Кажется, он застрял между склонами!» «Что там такое движется?» — Дерюшка щурился, вглядываясь в туман. «Не разберу. Вы видите?» Стопор покачал головой. Малек сзади сказал. «Я ничего не вижу». «И я!» — поддакнул Лёха. Макота, хмуро глядевший вперёд, приказал. «Левее держи!» «Куда шли левее, хозяин?» Забеспокоился молодой. «Там вон трещина. Ты не видишь, потому что тёмная, но если полыхнёт...» «Левее!» — сказал. «По самому краю ехай!» «Так а что это справа? Вроде подымается что-то из земли!» «Там дыра выли!» — объявил Малик, перегибаясь через плечо стопора окну в дверце. «Не трещина, круглая такая. Вроде когда-то туда каменюка большая сверху упала, пробила корку». «А может, гейзер потухший?» — предположил Лёха. «Может, и так. А над ней...» «Ух ты!» — Малек схватился за пистолет. «Дерюга, не тормози!» — повысил голос атаман. «Ровно ехай!» «Спокойно, хлопцы!» «Да ровно-то говорю!» Панч двигался по самому краю трещины, из которой струился приглушённый красноватый свет. А справа была большая дыра, и в ровном потоке идущего из неё жара медленно всплывал выгнутый кверху блин густой слизи. «Хозяин!» прошептал Дерёшка хрипло. «Это что же медуза такая! Она ж панч нас накрыть может! Гляди, что у неё с боков висит! Давай ракеты по ней!» Макота не отвечал. Медуза парила в волнах жара. По бокам её свисали сиреневые отростки, бахрома липких нитей и жгутов, в которых запутались разные предметы. Череп Катрана, ещё один, и третий человеческий. Длинная кость, продолговатый камень, что-то обугленное. Диск от колеса, оплавленная шина. «Так, и говорил, медуз пустынных кислота какая-то», — припомнил Малек. «Что если тех, которые в автобусе такая медуза и разъела?» «Как это?» — не понял Дерюшка. «Они же внутри сидели, скелеты эти». «А там навес над самоходом. Как она внутри их растворила?» «Хозяин, давай ракетой!» «Сюда, глянь!» Макот отткнул пальцем в монитор под панелью. «Чего видишь?» «Ну, ничего». «Правильно. А почему?» Сзади раздался голос выглянувшего из отсека Захары. «Потому что Медуза не железная. Локация ее не видит. Так что дальше двигай», — заключил атаман. «А я и двигаю. Только Медуза вроде не отстает. На дорогу смотри!» — рявкнул Макота. Дерюшка вцепился в руль. Чудовище всплыло выше, сиреневая бахрома закачалась. Оно медленно летело рядом с грузовиком. «Не может она за нами», — подал голос Малек. «Потому что ей надо, чтобы воздух горячий снизу. «А нет, не надо», — поправился он, увидев, как медуза отлетела от дыры. Теперь, когда багровые сполохи не так ярко подсвечивали ее снизу, стали видны пятна радужного света, переливавшиеся в толстом желейном теле. Они ползали, сливаясь и распадаясь. «Это кишки ее?» — благоговейно прошептал Дерюшка. «В них, может, газ какой, ну, как в леталках?» «На дорогу смотри», — говорю. И тут медуза остановилась. То ли грузовик был для нее слишком большой, то ли она его и не преследовала. Качнувшись, тварь поплыла обратно в сторону дыры, которую именовал Панч, и вскоре исчезла из виду. Дерёжка шумно перевел дух. Захар ушел в отсек. Туман стал реже, да и гейзеры теперь почти не попадались. Макото поставил автомат между ног, откинулся на спинку сиденья и вытер рукавом лоб. — Тут же наверняка еще такие живут, — заговорил молодой. — летая туда-сюда. Мелких медуз плодят. «А что если...» «Осторожно!» — перебил топор. «А веб-виетка! Там лежит!» Из темной расселенной по правому борту торчал обгоревший хвост машины небоходу. Сбоку виднелся конец изломанного крыла. «Ты глядели тунов куда занесло!» — удивился дерюшка. «Но зачем? Что им в пустыне делать в самой середке?» «А зачем сюда молотан дирижабли понесло?» — спросил Малик. «А солдат? Что это тут есть?» «Э, слышите? М Моторы!» Подал голос Стопор. Меговцы, мы на них едем! – воскликнул Малик. Хозяин, в монитор гляди. Атаман опустил взгляд. На верхнем краю зеленого экрана проступили две точки. Они быстро наливались светом. Туман почти исчез, и впереди показались танкеры. Один стоял задом к грузовику, второй полз влево в сторону скальной глыбы размером с двухэтажный дом. Фары озаряли широкую каменистую полосу, протянувшуюся вдоль края провала. В свете фар мелькнул покатый бок газовой емкости дирижабля, быстро летевшего над ним. Стоявший задом к панчу танкер начал разворачиваться. «Хозяин, стреляй!» — крикнул Дерюшка. «Рано!» — выдохнул над ухом Леха. Макото схватился за тумблеры, но обе точки горели вне малого круга. Более того, они расходились все шире, та, что слева, ползла в бок. «Дерюга, жми!» — гаркнул атаман. «Вперед и левее, но не круто!» Панч закачался на крупных камнях. Один танкер поворачивался к грузовику, второй ехал вдоль склона к каменной глыбе. Она лежала не на самом краю обрыва. Омеговская машина могла укрыться за ней. «Быстрее, молодой! Ну!» Дерюшка втопил педаль газа, и точки на мониторе стали сходиться. Танкер справа развернулся. Его пушка уставилась на панч. Точки достигли границы центрального круга, и Макот рванул сразу три тумблера. Сверху взвыло, грузовик присел на задних колесах, будто пёс, неожиданно услыхавший гневный оклик хозяина. Над кабиной выстрелили три бледные полосы. Две потянулись к повернувшемуся танкеру, третья — к тому, что уходил за глыбу. Оскалившись, Макота приподнялся на сиденье. Глаза его бешено сверкали. Автоматика направила две ракеты к ближайшей цели, неподвижной и находящейся лишь немного в стороне от курса машин. Пролетев по пологой дуге, снаряды ударили в танкер. Темно-красный шар, увитый тугими спиралями дыма, спух на месте орудийной башни. Он мгновенно расширился и лопнул, брызнув огнем и расплавленными обломками. Третья ракета, выбрасывая короткую реактивную струю, свернула влево. Танкер исчез за преградой. Ракета еще не довернула, преследуя цель, и врезалась в глыбу. Этот взрыв не сопровождался шаром огня. Земля задрожала. Громовые раскаты покатились над провалом. И тогда что-то откликнулось в его глубине. Шевельнулось. издав низкий металлический стон. Тяжело заскрипели сминаемые камни на склонах, и все стихло. «За ним!» — крикнул Макота, и, вжавший голову в плечи Дерюшка, на полном ходу вывернул руль. «За вторым! Гони, пока не ушел!» Присев, Ставра обнял стойку штурвала. «Всем держаться!» Его голос едва прорвался сквозь вой ветра за тонкими стенками гондолы, скрип тросов и рокот мотора. «Крепче! Сейчас врежемся в склон! Я ничего не могу сделать!» Макс, прижавшись к стене, вцепилась в крюк. Туран в прикрученный к полу ящик. Тим Белорус обхватил Турана за пояс. ставро приподнялся, выглянул в переднее окно. «Кажется, светает!» — крикнула Макс. «Где мы?» «В провале! Летим к склону!» «А что под нами?» «Пока не видно. Внизу что-то торчит!» «Я попробую развернуться, иначе врежемся носом и...» Не договорив, ставро локтем сдвинул сразу два рычага и навалился на рулевое колесо. Крафт клюнул носом, будто утлая лодочка, зачерпнувшая воду. Корму задрало к небесам. Ноги Турана подбросило, руки соскользнули с ящика, и белорус выпустил его. Кувыркаясь, Туран полетел над полом. Он бы пробил лобовое стекло и выпал наружу, но лежащий грудью на штурвале Ставра схватил его за шиворот и рванул к себе. Воротник впился в шею, дыхание перехватило. Туран, прижатый к боку великана, задергался. В рассветной полумгле за окном... Он успел разглядеть протянувшуюся к склону провала широкую трубу из голубоватого металла, усеянную шипами, выступами и углублениями. И еще кое-что стало видно при взгляде в окно. Крафт, летящий прямо над трубой, вот-вот врежется в склон. Емкости такого удара не выдержат, лопнут обе. Тогда конец. «Там что-то торчит!» — крикнул Туран. «Слышишь? Надо зацепиться!» Оттолкнувшись от штурвала, он сорвал брезент с лебедки под окном. Пригнулся на наклонном полу, будто на крутом косогоре, и каблуком вмазал по стопору. Лебедка хрустнула. Туран дернул рукоять на торце. Она завращалась, из-под днища гондолы вниз полетел швартовочный крюк. Прошлой ночью ставр починил механизм, сломанный в аварии на корабле. Повесил новый крюк на запасной трос. «Он не выдержит!» — крикнул великан, понявший наконец, что делает Туран. «Хотя бы смягчить удар!» Свист ветра заглушил лязг, с которым крюк стукнулся о трубу. Она исчезла из виду за нижним краем окна. Каменистый склон, который рассекала поросшая травой широкая горизонтальная трещина, стремительно надвинулся. Не сумев удержаться, Макс упала. Белорус схватил ее одной рукой, прижал к себе второй, вцепившись в ящик. «Сейчас дернет! Держитесь!» — крикнул Туран. «Крюк не закрепится там!» — возразил Ставро. И в этот миг термоплан будто напоролся на стену. Нет, это были еще не камни. Просто крюк зацепился за один из шипов, усеивающих трубу. Кармакрафт рванулась к склону, носовая часть, от которой шел трос, обратно. Стремительно повернулась едва различимая панорама за окнами. Ставра и Туран отбросил от штурвала в разные стороны. Туран спиной влип в стену, затылком ударился о лобовое стекло. Оно треснуло. В глазах потемнело, он услышал треск рвущегося троса, глухой стон сминаемой оболочки и потерял сознание. За глыбой протянулась длинная широкая расселина, идущая параллельно провалу, от которого его отделяла каменистая насыпь естественного происхождения. Расселина шла под уклон, все глубже вгрызаясь в землю и заканчиваясь неровной площадкой, каменным мешком, окруженным почти отвесными стенами. Там стоял успевший съехать вниз танкер. Он пытался развернуться, но тыкался стволом в склоны. «Туда давай!» — приказал Макота, не убирая пальцы с тумблеров. «Хозяин, опасно тут!» Дерюшка вывернул руль, огибая глыбу. «По самому краю едем!» «Если камни осыплются эти, свалимся к ползуновой матке!» Макота не слышал. Он тихо выругался, уставившись под приборную доску. «Хозяин, а если прямо отсюда ракетой? Что с тобой?» «Это!» Атаман ткнул пальцем в монитор. «Что оно такое? Захар! Захар, что это?» Там возникло что-то новое. «Не точка, даже не пятно!» Почти треть экрана с той стороны, где был провал, побелело. Светлая область полукругом наползала на монитор. И она все росла. «Это чего?» — удивился Малик, перегнувшись через спинку сиденья. Панч въехал в расселину. По левую руку потянулся склон, на котором лежала скальная глыба. По правую — стена из камней, отделявшая расселину от провала. Вдруг что-то свалилось на кабину. Сквозь шум двигателя донесся вскрик — стук. Мимо лобового стекла пролетел неудержавшийся наверху человек в черном. Грузовик качнулся, переехав его. «О, тварь!» — крикнул Малик. «На каменюку эту перелез с башни танкера и нас дождался!» «Не вышло, гад!» По звуку вроде их двое прыгало, — вставил Леха. Эти слова стали последними в его жизни. За окном водительской дверцы показалась перевернутая голова в черном шлеме. Макота и стопор отреагировали первыми, повернулись, вскидывая оружие. Но у одного был карабин... а у другого автомат. Ими не легко манипулировать в кабине, куда набилось несколько человек. Макота завозился, привстав, ствол автомата поднялся. Сержант-шеф Альф Сыман висел вниз головой, зацепившись ногами за стрелковую башенку. Обеими руками он держал большой маузер и целился в окно. Он выстрелил трижды. Стекло разлетелось. Дерюжка съежился под рулем, втянув голову в плечи. Одна пуля вошла Лехе в шею, вторая попала в стойку на другой стороне кабины. Третья угодила в плечо стопора. Тот все еще пытался развернуть громоздкий карабин. Макото полоснул очередью по окну, но Сыман уже исчез. «Танкер впереди!» — крикнул Малик. «Стопор в сторону!» Страшным голосом заорал атаман, отпихивая бандита. Врезал ему кулаком под дых, заставив согнуться в три погибели. Полез по его спине к правой дверце. На крыше кабины Альф Сыман, стоя на четвереньках, сорвал с пояса гранату и выдернул чеку. Омеговец медлил. Если кинуть слишком рано, бандиты могут успеть выбросить гранату обратно. Ему надо было подождать несколько мгновений, пока прогорит запал. Распахнув дверцу, Макотов встал на подножке. Светало. Грузовик ехал по расселине вниз. От бездны его отделяла каменная насыпь, пока еще совсем невысокая. Конец спуска приближался, и оттуда из тупика двое в черном стоящие на башне танкера стреляли по кабине панча. «Танкер! Танкер!» Орал, как заведенный Малек. Макота, высоко задрав ногу, поставил ее на квадратный капот панча и ухватился за край дверцы. Последнее мгновение стекло и Альф упав животом на крышу кабины, размахнулся, чтобы швырнуть гранату в окно. Сжимая автомат левой рукой, атаман выпрямился на капоте и увидел омеговца, лежащего боком к нему. Альф бросил гранату. Макота выстрелил. Очередь пробила затянутую в черную кожу спину. Разворотила лопатку, ключицу, превратила в костяное месиво верхние позвонки. Граната ударилась о край оконной рамы, подпрыгнула, вращаясь, словно балансируя на узкой железной полоске, и упала под колеса. Макото соскочил обратно на подножку, выпустив автомат, схватился за дверцу. На башне танкера впереди мелькали вспышки. Пули визжали вокруг кабины, били в броню, в ребристые листы железа, закрывающие стекло сверху и снизу. Под панчем грохнул взрыв. Появившийся из отсека Захар оттолкнул Малика, перегнулся через спинку сиденья и пятернёй ударил по трём тумблерам. Белая область заняла уже половину экрана, и автоматика направила два снаряда в провал, лишь один достался танкеру. Макото широко раскрыл рот, когда ударная волна стартующих ракет хлопнула по барабанным перепонкам. Пара снарядов ушла по дуге в бок, пронеслась над стеной из камней, свернула вниз. Третий полетел прямо, и вломился в башню танкера. От взрыва гранаты панч качнуло, он накренился, разворачиваясь к провалу. Кабина врезалась в каменную стену, смяв капот. Кирюшку швырнула на руль. Грузовик встал. Оглушенный Макота выпрямился на подножке, моргая. Во время удара он присел за дверцей, и она защитила атамана от разлетевшихся камней. Но теперь его все равно шатало. Голову будто горелой ветошью набили. Болели уши. Сглотнув, Макота огляделся. Кабина грузовика, своротив камни, торчала над провалом. Внизу раскинулась бездна. Светало, и постепенно взгляду открывалось то, что висело между каменными склонами. Запричитал дерюшка, расквасивший нос о руль. Выругался Малек. Захар деловито сказал. «Так, валим отсюда. Все в отсек. Вылезаем через люк в нища и назад ползком». Малек, потирая ушибленный лоб, присел над Лехой. Стопор стал расстегивать на себе потемневшую от крови рубаху. Дерюшка приоткрыл дверцу и опасливо высунулся. Глаза его стали большими-пребольшими. большими. — позвал бандит. «Слушай, это... Тамано!» «Спокуха, молодой!» — сказал атаман, понимая, что творится сейчас в непутевой башке дерюги. «Остынь! Давай вылазить". Но дерюшка не слушал. «Что это?» — шептал он, тычев не с пальцем, и голос его становился все выше, пронзительнее, истеричнее. «Что это такое?» «Что там лежит?» «Что это хозяин?»